2019. Он приобрел диван, не посоветовавшись со мной. Мы договорились, что купим его вместе, причем договориться было непросто. Это была наша первая крупная покупка мебели, и я настаивала на ней. На самом деле мне не хватало не только дивана. Хотелось, чтобы все было по-настоящему. Я скучала по комфорту своей прежней жизни, по надежным вещам и порядку. В разгар влюблённости я была готова обходиться без всего, даже без пакетов для мусора. Нашло время, а у нас так и не возникло совместных планов, и глубоко внутри меня нарастала неприкаянность. Получается, когда живёшь сегодняшним днём, живёшь в непредсказуемости. Никаких обещаний друг другу, всё пускается на самотёк. Я отнеслась к покупке дивана со всей серьёзностью, рассматривая её как попытку построить совместный быт на долгую перспективу. Эрик считал, что можно найти бесплатный подержанный диван на Авито. Я хотела новый и решила основательно подготовиться, полистать журналы, взять образцы тканей, сравнить цвета и модели, посидеть на диванах, выставленных в мебельных салонах, и подумать, Мы посвятили этому проекту несколько выходных и обсуждали просмотренные варианты, сидя в кондитерских, где раньше упивались своими чувствами, просто смотрели друг другу в глаза. Прийти к решению было трудно. Диван с пуховыми подушками смотрится красиво, но быстро продавится. Сиденье из пенорезины казалось жестким, Конский волос или утеплитель, наличие съемных чехлов, форма ножек, обивка с узором или без — решений требовалось много. Что-то раздражало в этом вопросе с диваном, словно першение в горле. Чем дольше мы сомневались и размышляли, тем больше все это казалось символичным, и в конце концов мы решили покупку отложить. Каждый из нас начал придумывать себе отдельные занятия. Я тревожилась, когда Эрик ночами барабанил по клавишам синтезатора, а сыграть свои произведения соглашался редко. Иногда он уезжал на чужие концерты и вкалывал в качестве звукооператора, ночью возвращался домой и допоздна спал. Я считала, что это ниже его достоинства и призывала не забывать об амбициях. Эрик не хотел детей и уже не проводил столько времени с Оскаром, как раньше и не стремился создавать уют в квартире. Для счастья ему было достаточно изредка покурить травку, послушать старые пластинки и вырастить растения в стеклянных банках. Его посещали смутные мечты о том, чтобы поехать на фестиваль Burning Man, но денег на трансатлантический перелет он найти не мог. Burning Man, с английского «горящий человек», крупнейший в мире фестиваль искусств и радикального самовыражения, ежегодно проводящийся в пустыне Black Rock, Black Rock Desert, в Неваде, США. Каждую вторую неделю у нас гостил Оскар. Разве диван для уютного пятничного вечера у телевизора не входит в необходимый минимум, который мать должна обеспечить своему сыну, да и самой себе? Но диван не маячил и в перспективе. Меня изматывали угрызения совести за распавшуюся семью. Пристроив на коленях ноутбук, я демонстративно сидела в гостиной в углу с подушками, оборудованным для Оскара. Нам даже не удалось повесить нормальные бра на стенку. Все приходило в запустение, в том числе и я. Однажды, придя домой, я обнаружила посреди гостиной честерфильдский диван темно-зеленой кожи, На диване в полудрёме лежал Эрик. «Что это?» — спросила я. «Наш новый диван. Ну или, может, не очень новый», — поправился он. «У него несколько лет службы за плечами, зато он достался нам бесплатно». «В нём огромная дыра», — в шоке заметила я. Оторвавшуюся от каркаса кожу подлокотника прикрепили строительным скотчем. Но это же не влияет на удобство. Кстати, можно просто одеялом накрыть, и видно не будет, — невозмутимо ответил Эрик. Я подошла поближе. В стяжках накопился толстый слой пыли. Оттенок казался хуже, чем я рассмотрела в начале. Рвотно-зелёный. Где ты его достал? Он стоял в репетиционном зале Петера. Целую вечность стоял он ничейный. «Ничейный?» «Ну, в общем, теперь он наш. Мы можем вернуть его?» «Не думаю. Они только что разорвали контракт, так что забирать нужно было сейчас или никогда». «Он громоздкий. Но он приятный на ощупь. Попробуй». Приглашающим жестом Эрик похлопал по сиденью рядом с собой. Сердце быстро забилось, по телу заструился ледяной пот. «Я не хочу такой диван. Как ты мог притащить его сюда, не посоветовавшись со мной?» Эрик смотрел на меня с искренним удивлением. «Но ты же никак не могла определиться. Тебе не угодишь». «Я не выдержу такой цвет», — сказала я. «Я хочу, чтобы ты убрал его отсюда сейчас же». «Ты что, серьезно?» «Да». «Господи!» «Дай ему хотя бы неделю. Это всего лишь диван. Какая тебе разница?» Выйдя на кухню, я налила стакан воды, чтобы успокоиться. Пока я стояла и пила, мне казалось, будто на меня обрушиваются стены. «Это и есть олицетворение нашей совместной жизни? Неужели покупка дивана стала моей последней попыткой изменить то, что изменению не подлежит?» Завидная беззаботность Эрика достойна похвалы, но она не облегчает моей тревоги. Напротив, вызывает угрызение совести. Стало ясно со всей очевидностью, что я не принадлежу к типу людей, которые, радостно накурившись, полагают, будто немножко дерьма в мозгу лучше дьявольской чистоты. Какие бы соображения я ни крутила и ни вертела, жизненная философия Эрика превращала меня в скупердяйку. Я была напрочь лишена щедрости. Эрик обладал душевной широтой. Он знал истинную цену вещей, а я наделяла предметы мнимой ценностью. Проблема заключалась не в диване, а во мне. «Ему здесь не место!» — орала я, не контролируя тон и громкость своего голоса. «Убери эту проклятую махину!» Я услышала, как заскрипела кожа дивана, Когда Эрик встал с него, уже одно это противно. Потом раздались шаги в прихожей. Поняла, что он надевает ботинки. «Ты с ума сошла», — пробормотал он. Входная дверь закрылась за ним. Потом тишина. Он не возвращался домой всю ночь. Выяснилось, переночевал у какого-то знакомого, только что переехавшего в Стокгольм. Знакомым? была его бывшая девушка — циркачка Фрея. Прежде чем собраться силами и позвонить в мастерскую «Ласточкин багет», ложусь на пол и делаю предложенное Йоаром упражнение на расслабление. Обеспечить соприкосновение тела и поверхности, на которой лежишь, прочувствовать текущий момент, сосредоточиться на внутренних ощущениях, дышать. Что я скажу, если он ответит? Рассказывать ли, что я ищу его по собственной инициативе или соврать, заверив, что Вероника в курсе? Предложить встречу? И что делать, если откажется? Нельзя стопроцентно рассчитывать найти его в живых, может, мастерской продолжают управлять от его имени. В конце концов, я все равно, собрав волю в кулак, набираю номер. Прежде чем на том конце провода отвечают, я успеваю прослушать пять звонков. «Мастерская «Ласточкин багет», с вами говорит Элин. Здравствуйте. Я ищу Бу Ивара Аксельсона. Я правильно позвонила?» «Да, конечно. Как вас представить?» «Эбба Линдквист. Мы не знакомы, но речь идет о личном вопросе. Минуточку». Он на другом этаже, ему нужно время, чтобы спуститься. Вы сможете подождать?» «Конечно». Женский голос исчезает. Сердце учащенно бьется. Он жив. Первая преграда пройдена. Я начинаю нервно рыться в блокноте, лежащем передо мной на столе. Места для записей хватит с лихвой. Страницы, где я должна была записывать ответы Вероники на вопросы интервью, пусты. В конце концов слышу скрип — потом откашливающийся голос на другом конце провода. «Буссе, слушаю вас». Голос звучит намного моложе, чем я ожидала. Может быть, я все-таки нашла не того, Буссе? «Здравствуйте», — начинаю я. «Меня зовут Эбба Линдквист, и я звоню, возможно, по немного странному делу». «Если вы хотите мне что-нибудь продать, то мне ничего не нужно». Нет, дело не в этом. Тогда подождите, я сяду поудобнее. В трубке раздается скрежет, будто кто-то двигает мебель. Теперь слушаю вас внимательно. Что вы хотели? Так вот, я сейчас нахожусь в Бостоде. Здесь я встретилась с женщиной, которая говорит, что общалась с вами летом 1955 года, когда вы проживали в пансионате, принадлежавшем ее матери. Пансионат назывался Мирамар. Это может соответствовать действительности?» На другом конце провода повисло молчание. «Вы слышите меня?» Я прижимаю трубку ближе к уху. «Я не понял, кто вы. Вы приходите с ей родственницей?» «Нет. Я журналистка. Приехала взять у нее интервью по другому вопросу, но она много рассказала мне о вас». О времени, которое вы провели вместе. Выдерживаю паузу, но мои слова остаются без ответа. «Надеюсь, я не ошиблась?» — добавляю я. В трубке слышен глубокий вздох. С тех пор прошло много лет, но мы действительно общались. Прошу прощения, просто вы растрогали меня. Всё это так неожиданно. Как её самочувствие? «Прилично. Правда, у неё только что было небольшое сотрясение мозга, но её скоро выпишут из больницы, и она вернётся домой. Ничего страшного не случилось». «Ох, а так она здорова». «Вполне. Она живёт в доме престарелых. Её муж умер пару лет назад, а жить одной на вилле ей не хотелось. Похоже, нынешнее жильё её устраивает». «Значит, она прожила в тех краях всю свою жизнь?» «Да. Они с мужем несколько лет управляли материнским пансионатом, а потом она устроилась в гостиницу в Хельсингборге, занималась бухгалтерией. Пансионат давно снесли». «А дети у неё есть?» «Нет, к сожалению». «Хм», — прозвучало на другом конце провода. «Моя рука вспотела от мобильного телефона». Внезапно я перестаю понимать, для чего все это затеяло. В чем цель этого разговора? Чего я хочу добиться? Разве не осталась в прошлом моя роль доверенного лица, помогающего найти пару и якобы разбирающегося в вопросах любви? «Вас было не так легко разыскать», — продолжаю я разговор с долей сомнения. «Я была уверена, что ваше имя Бу Бикс. Не сразу разобралась, что это не так». На секунду замолкаю. «Кстати, я тут на днях съездила в Лохольм посмотреть на вашу скульптуру», — добавляю я. «Вот как? Ну и как? Стоит?» «Вы не слышали, что она пропала?» «Нет, не знал». «А что случилось?» «Похоже, она пропала пару лет назад, когда ее сняли, чтобы отреставрировать» в городской администрации считают что она по ошибке попала в какое то фондохранилище но в любом случае я разговаривала с дамой которая в свое время присутствовала на открытии ее отец монтировал скульптуру в сквере она и рассказала мне что ваша настоящая фамилия аксельсон ну уж эта вероника должна была бы знать старик смеется вот как почему она же сама придумала это имя «Бикс». «Правда?» «Да, тем летом». Оно было не очень плодотворным, но две работы, что я тогда сделал, подписаны этим именем. Он откашливается. «Этой скульптуры в Лохольме могло и не быть, все к этому шло. Я закончил ее только год спустя, когда сошел на берег». «Вы уходили в море?» «Спрашиваю я». «Да» всего на несколько месяцев сразу после окончания Академии. Я ослонялся некоторое время, размышляя, чем мне заняться. Разумеется, у меня были грандиозные планы, но зарабатывать на жизнь своим творчеством не так-то легко. Для этого нужно либо отречься от себя и внешнего мира, либо иметь начальный капитал, чтобы продержаться. В конце концов, я нанялся на судно, отправляющееся в Южную Африку, Решив, что неплохо бы немного посмотреть мир. Но дальше Лиссабона я не уплыл. Бу откашливается. Матрос из меня чертовски плохой получился. К качке я так и не привык. Когда вернулся домой, старый знакомый пустил меня поработать в свою мастерскую в майорне. И я закончил скульптуру за одну ночь. На следующее утро сел в машину и сразу отвез ее в литейную мастерскую. Я не был уверен, что Влахольме эта скульптура еще будет нужна с таким опозданием, но они все равно ее приняли. Таким образом, круг замкнулся. Он умолкает. У меня возникает странная мысль. Губы человека, говорящего сейчас на другом конце провода, целовали Веронику 60 лет назад, Могу себе представить, что глубоко и страстно. Интересно, сколько существует на свете таких пар, губы которых помнят друг друга по поцелуям? Перехожу к делу, дальше затягивать вопрос не имеет смысла. Не знаю, насколько это уместно, но думаю, что Вероника была бы рада встретиться с вами вновь. Говорю я, нервно сглотнув. А почему бы ей самой тогда не позвонить? Она не знает о нашем с вами разговоре. Я хотела сначала уточнить, как вы отнесетесь к этой идее. Если у вас нет желания, так и чувства зря бередить не нужно. Мой голос обрел деловой тон, как раньше на работе. Голос в трубке опять умолкает. Слышен слабый скрежет. Когда, вы полагаете, такая встреча могла бы состояться? А когда вы смогли бы? Поезд из Гетеборга ходит часто, и я могу встретить вас на станции. Я сама недавно ездила по этому маршруту. Поезд идет около двух часов. Она сейчас находится в больнице в Энгельхольме. Он глубоко вздыхает. Чувствую, как дрожит его рука, понимаю, как он, вероятно, сомневается. В самом деле, какой смысл спустя столько лет показываться на глаза предмету своей юношеской любви? Будь я на его месте, разве не предпочла бы оставить воспоминания в покое? Тем временем молчание продолжается. «Или вы женаты, и у вас ревнивая жена?» — пытаюсь разрядить обстановку. «Да нет, что вы!» Он сухо усмехается. «На этом фронте с женщинами у меня всё складывалось непросто. У меня за плечами два брака». Вы только что беседовали с моей старшей дочерью Элин. Она и ее гражданский муж нынче распоряжаются багетной мастерской. Я изредка захожу сюда и только мешаю им. А помешать легко, ведь я живу в квартире этажом выше». «Это удобно», — замечаю я. «Но, значит, вы не продолжили карьеру в искусстве? Мне просто интересно». Когда он отвечает, его голос становится немного сварливым, и дыхание учащается. Должен вам сказать, что обрамление картин — это само по себе уже искусство. Публика часто смотрит на рамы не меньше, чем на сами работы, а иногда и больше. От картины зависит. Правильный выбор багета может действительно подчеркнуть ценность картины. В 60-е и 70-е годы дела мастерской шли хорошо, пока в продаже не появились готовые рамы. Тогда стало похуже, но у нас остались постоянные клиенты, понимавшие толк в предметах ручной работы. Многие из них до сих пор пользуются нашими услугами благодаря нашей репутации. Моя дочь работает с собственным столяром, изготавливающим багетные профили на заказ. У неё предпринимательская жилка развита лучше, чем у меня. «Вы упомянули ещё одну скульптурную работу вашего авторства», — говорю я. «Где она находится?» «В одной народной стоматологической клинике в провинции блеккинге Глиняный настенный барельеф. С тех пор, если я что-то и лепил, то в основном для себя, но и это было очень давно». Поднявшись, я подхожу к окну, На улице паренек катает девушку на багажнике велосипеда. Велосипед качает из стороны в сторону, и они смеются. «Так что скажете? Смогли бы вы сюда приехать?» — спрашиваю я. «Да, пожалуй, смог бы. Завтра вас устроит?» «Да, прекрасно. Хотите, я проверю для вас расписание поездов?» «Нет, спасибо». Я сам могу это сделать. Я еще не настолько беспомощен. Хорошо. Тогда позвоните мне, пожалуйста, когда выберете поезд. Или СМС напишите. У меня нет мобильного телефона. Наверное, я один такой в Швеции. Но я считаю, что мобильные телефоны отнимают слишком много времени. Я больше предпочитаю сидеть и мечтать. Но каким-нибудь образом я все-таки сообщу вам, когда меня ждать. «Очень хорошо, договорились», — отвечаю я. «Как это все увлекательно!» Последняя реплика описывает ситуацию весьма скромно.